Глава четырнадцатая. «В обычном пакете вам не удастся сохранить аромат пищи. Нужен пластиковый мешок-убик. Четыре слоя покрытия обеспечат свежесть продукта и не допустят попадания воздуха или влаги». «У вас есть сигарета?» — спросил Джо. Голос его дрожал, но уже не от изнеможения и не от холода. И то, и другое отступило. «Я напряжён». отметил про себя Джо. Но я не умираю. Убик остановил процесс, как и обещал Ранцеттер в записанной на плёнку телерекламе. Если бы он нашёл Убик, всё было бы в порядке. Однако, мрачно подумал Джо, времени потребовалось немало. Я мог бы и не добраться. Без фильтра, предупредил Ранцеттер. В этом далёком несчастливом времени сигарет с фильтром пока нет. Он протянул Джо пачку Camel и зажёг спичку. Свежие, простонал Джо. Конечно, свежие, чёрт побери. Только что из табачного киоска. Мы уже основательно сюда влезли. Период скисшего молока и затхлых сигарет давно позади, Ранфеттер уверенно улыбнулся. Глаза его были холодны и полны решимости. Вы можете помочь остальным. У меня только один балончик, и почти всё пришлось потратить на тебя. Он раздражённо взмахнул руками, пальцы судорожно сжались от неконтролируемого гнева. Мои возможности повлиять на ход вещей ограничены. То, что мог я сделал. Ранцитер поднял взгляд на Джо. Голова его при этом дёрнулась. Я добрался до вас до всех, использовав самую малую возможность, самый ничтожный шанс. Всё, что было в моих силах, я исполнил. Чертовски мало. Почти ничего. Он снова погрузился в тягостное раздумье. Надпись на стене в туалете, сказал Джо. Вы написали, что мы мертвы, а вы живы. «Я действительно жив», — рявкнул Ранситер. «А мы? Все остальные. Значит, мертвы?» После долгого молчания Ранситер сказал. «Да». «А реклама по телевизору?» «Это было сделано, чтобы заставить вас бороться, найти убик. Реклама побудила вас искать, и вы искали». «Я пытался передать его вам, но, ты сам знаешь, этому мешало...» «Пад затягивала всех в прошлое. Действовала своим талантом. Всё подвергала регрессии. За исключением отрывочных записей, которые я всё-таки сумел вам передать». Ранситер ткнул в Джо тяжёлым пальцем. «Ты понял, с чем мне пришлось сражаться? Что погубило вас всех, одного за другим?» Честно говоря, я даже поражён, что мне удалось так много. Когда вы догадались, что происходит? спросил Джо. Или вы всегда знали с самого начала? Сначала, с горечью повторил Ранситер. Какого начала? Всё началось месяцы, если не годы назад. «Одному Богу известно, когда Холлес, Мик, Патт Конли, Эсдол Меллипона и Джей Джей Эшвуд задумали провернуть это дело. Что в результате вышло? Мы прилетели на Луну. Мы взяли с собой Патт Конли, которую не знали, в таланте которой толком не разобрались. Кстати, думаю, Холлес до конца его не понимает». Как бы то ни было, её способность связана с обращением времени вспять. Это не есть в строгом смысле слово умение перемещаться во времени. В будущее, например, она попасть не может. По сути дела, она и в прошлое не может попасть. Насколько я сумел разобраться, она запускает обратный процесс и инициирует проявление заложенных в материи ранних стадий её развития. Но это ты знаешь. «Вы с Эллом её раскусили». Ранситер яростно заскрежетал зубами. «Элл Хаммонд, какая потеря! Но я ничего не мог сделать. Тогда я не мог прорваться, как сейчас». «А почему сейчас смогли?» — спросил Джо. «Потому что дальше затащить нас она уже не в силах. Возобновился нормальный временной поток». «Мы движемся из прошлого через настоящее в будущее». Похоже, здесь её способность заканчивается. 1939 год — это предел. Сейчас она просто отключила свой талант. Почему бы и нет? Она сделала с нами то, что велел ей Рэй Холлес. Сколько человек подверглись воздействию? Только те, кто находился в зале в момент взрыва. «Даже Зоя Вирт не пострадала. Пат умеет регулировать радио своего поля. Для остального мира мы вылетели на Луну и погибли в результате несчастного случая. При исполненной скорби Стентон Миг поместил нас в саркофаге, но контакт пока установить не удалось, так как подобрали нас слишком поздно. Почему их не устроил взрыв обычной бомбы?» Рансфитер удивлённо поднял бровь. Зачем вообще понадобилось под Конли? Даже в таком разбитом состоянии Джо почувствовал нелепость происходящего. Кому были нужны бесконечные превращения всех этих механизмов? Зачем нас затащили в прошлое, в 1939 год? Это же бессмысленно. Интересная мысль. Ранситер медленно кивнул, на суровом окаменевшем лице застыла озабоченность. Я должен это обдумать. Дай мне немного времени. Он подошёл к окну и застыл, разглядывая магазины на другой стороне улицы. Сдаётся мне, что мы столкнулись не столько со осмысленной, сколько с тупой, зловещей силой. Не похоже, чтобы кто-нибудь хотел убить нас или парализовать, уничтожить как защитную организацию. Скорее Джо почти догадался. Скорее здесь действует безответственное существо, получающее наслаждение от наших страданий, от того, что убивает нас одного за другим. На Рей Холис это не похоже. Он убивает равнодушно и хладнокровно. И Стентон Мик, насколько я знаю, это самопад. Хрипло перебил его Ранситер, отвернувшись от окна. У неё психика садиста, отрывающего крылья у мухи. Так она и поступает с нами. Он ждал реакции Джо. «По-моему, взрослый человек на такое не способен», — сказал Джо. «А ты посмотри на Патт. Сколько в ней злости и ревности. Первый она уничтожила Венди Райт из-за эмоциональной антипатии. А как она тащилась за тобой по лестнице, наслаждаясь, упиваясь зрелищем». Откуда вы знаете? спросил Джо. Он ведь ждал здесь, в комнате, подумал Джо. Он не мог этого видеть. И как вообще Рансети узнал, что я приду именно в этот номер? Рансети резко и хрипло выдохнул. Я не всё тебе рассказал, Джо. Видешь ли? Он замолчал, яростно жуя нижнюю губу, потом решительно продолжил. Кое-что я от тебя утаил. Я нахожусь в несколько ином отношении к этому миру, чем вы все. И ты абсолютно прав. Я знаю слишком много. Это потому, что я нахожусь вне его, Джо. Вы только являетесь. Да, проникая в этот мир то в одном, то в другом месте, в стратегически важных местах и в нужный момент, как в случае с повесткой в суд, "Или аптека арчера. Реклама по телевидению", сказал Джо. Шла не в записе. Рансетт очень неохотно кивнул. "В чём разница между вашей ситуацией и нашим положением? Ты действительно хочешь, чтобы я ответил?" "Да". Джо приготовился, хотя заранее знал, что услышит. "Я не мёртв". На стене было написано правда. Вы все в саркофагах, а я слова давались ранцетиру с трудом, он говорил, отвернувшись от Джо. А я сижу в переговорной маратории у моих возлюбленных собратьев. Вы все связаны между собой как группа, таково моё указание. Я же периодически вхожу с вами в контакт. Отсюда и явления, как вы их называете, «Вот уже целую неделю я пытаюсь добиться, чтобы вы ожили в полужизни, но...» «Ничего не выходит. Вы угасаете один за другим». После паузы Джо спросил. «А под Конли?» «Под с вами, в полужизни. Она также связана со всеми членами группы». «Чем обусловлена регрессия?» Её талантом или это нормальный для полужизни процесс распада? Джо напряжённо ждал слов Рансэтера. Слишком многое зависело от его ответа. Рансэтер фыркнул, покривился и хрипло сказал: "Нормальный процесс. Аллы испытывают то же самое. Все, кто попадает в полужизнь, проходят через это". "В лжиоте", сказал Джо. и почувствовал, как острый нож пронзил его насквозь. Не сводя с него взгляда Ранцвитер произнёс: "Джо, мальчик мой, я спас тебе жизнь. Я пробился к тебе как раз вовремя, чтобы не дать угаснуть функциям полужизни. Иначе тебя бы уже не было. Если бы я не оказался здесь, когда ты приполз сюда и валялся в двери. Чёрт побери, Джо!" Ты понимаешь, что если бы не я, будь оно все проклято, ты бы сейчас валялся на этой кровати труп-трупом. Я Глен Ранситер. Я твой шеф. И я дерусь за все ваши жизни. Я единственный здесь, в реальном мире, бьющийся за вас». Он по-прежнему смотрел на Джо с негодованием и изумлением, словно не мог в полной мере оценить происходящее. «Это девушка», — повторил Ранситер. «Под Конли. Она бы убила тебя, как убила...» Он осёкся. «Как убила Венди, Элла, Эдди Дорн, Фреда Завски. А сейчас, наверное, и Тита Апостаса», — закончил Джо. Едва слышно, но чётко Ранситер произнёс. «Ситуация очень сложная, и простых ответов тут быть не может». «Вы просто не знаете ответов», — сказал Джо. «В этом-то всё и дело. Вы их выдумываете. Вы вынуждены это делать, чтобы объяснить своё здесь присутствие. Ваши так называемые явления». «Я их так не называю». «Это слово придумали вы с Эллом. И не вини меня в том, что вы оба...» «Вы знаете не больше меня», — перебил его Джо. «О том, что происходит с нами и кто на нас нападает. Гленн. Вы не можете утверждать, кто наш враг, потому что вам это неизвестно. Я знаю, что я жив, сказал Ранситер. Знаю, что я сижу здесь, в переговорной мараториума. Ваше тело лежит в гробу, остановил его Джо. Здесь на кладбище невинного пастыря. Вы его видели? Не видел, ответил Ранситер. Но это нереально. Оно высохло. Сёжилась как у Венди, Элла, Эдди, как вскоре съёжится у меня. Ваши дела обстоят точно так же, не лучше и не хуже. Я достал тебе убик. На лице Ранситирова возникло трудно передаваемое выражение. Казалось, он испытывает одновременно прозрение, страх и Джонни Мокка определить, что ещё. Я принёс тебе убик. — повторил Ранситер. — Что такое убик? Глен Ранситер не ответил. — Вы и сами не знаете, — сказал Джо. — Не знаете, как и почему он действует. Вы даже не знаете, откуда он берётся. После долгой мучительной паузы Ранситер произнёс. — Ты прав, Джо. — Абсолютно прав. Дрожащими руками он достал ещё одну сигарету и закурил. Но я хотел спасти твою жизнь, честно. Чёрт. Будь моя воля, я спас бы вас всех. Сигарета выскользнула из его пальцев и покатилась по полу. С огромным усилием Рансетер наклонился, чтобы поднять её. Лицо его выражало крайнюю степень несчастья, почти отчаяние. Мы здесь, а вы сидите в переговорной и ничего не можете сделать. «Не можете положить конец тому, что с нами происходит». «Да, так». Ранситер кивнул. «Мы в саркофагах», — сказал Джо. «Но не всё так просто. Происходит нечто необычное для полужизни. Работают две силы, как догадался Эл. Одна помогает нам, вторая уничтожает нас. Вы действительно заодно с той силой...» человеком или субстанцией, которая хочет нам помочь. От неё вы и взяли убик. Да. Значит, до сего момента никто так и не понял, кто нас уничтожает и кто помогает нам. Вы не знаете этого, находясь снаружи, а мы не знаем этого здесь. Может быть, это пад? Не сомневаюсь, ответил Рансидер. На ваш враг, наверное. сказал Джо, хотя я так не считаю. Скорее всего, добавил он про себя. Мы вообще не встречались ни с нашим врагом, ни с другом, но скоро встретимся. Очень скоро мы узнаем, кто есть кто. Вы уверены, спросил Джо Ранситера, что кроме вас никто не выжил после взрыва. Подумайте прежде чем ответить. Как я уже говорил, Зоя Вирт «Из нас», — подчеркнул Джо. «Может быть, Пат Конли?» У Пат была разворочена грудная клетка. Она скончалась от шока и разрыва лёгкого, сопровождаемого множественными внутренними повреждениями, в том числе ранением печени и тройным переломом ноги. В физическом плане она, то есть её тело, находится в четырёх футах от тебя. А остальные... Все лежат в саркофагах в мароториуме возлюбленных собратьев, кроме одного, сказал Ранцитера. Сами Мондо. Он получил множественное поражение мозга и впал в кому, из которой, как говорят, никогда не выйдет. Под корковы, значит, он жив. Сами не в саркофаге, не здесь. Я бы не говорил про него жив. Энцефалограмма не показывает ни малейшей корковой активности. Это растение, не больше. Никакой личности, никакого сознания. В мозгу у Мунди ничего не происходит, то есть буквально ничего. «Естественно, его вы не вспомнили», — сказал Джо. «Вот, вспомнил». Когда я спросил, Джо задумался. «Как далеко он от нас? Он в Цюрихе?» «Да, мы приземлили здесь, в Цюрихе. Он в госпитале Карла Юнга, примерно в четверти мили от мораториума». «Наймите телепата», — сказал Джо. «Или используйте Джей Джей Эшвуда. Сканируйте его». «Мальчик», — подумал Джо. «Неуравновешенный и незрелый. Жестокая, несформировавшаяся личность. Может быть, дело в нём». Тогда становится понятны проделки играющего нами капризного существа: то, что у нас то отрывают крылья, то приделывают их обратно. Временное восстановление, как сейчас со мной в этом гостиничном номере после подъёма по лестнице. Уже пробовали, вздохнул Рансвитер. При подобных травмах мозга всегда пытаются установить с человеком телепатический контакт. Безрезультатно. Ладно, и доли бездействуют полностью. Вот так, Джо. Ранситер сочувственно покачал огромной головой. Сняв ставшие привычными наушники, Глен Ранситер сказал в микрофон: "Поговорим позже". Отключил аппаратуру, тяжело поднялся и некоторое время разглядывал неподвижное, скованное льдом тело Джо Чипа, покоящееся в прозрачном пластиковом саркофаге. вытянувшееся и безмолвное. Таким оно останется до скончания веков. — Вызывали, сэр? В переговорную, заискивая, как средневековый лиза блюд, вбежал Герберт Шонхайт фон Фогельзанг. — Хотите, чтобы я вернул мистера Чипа назад? К остальным? — Уже закончили, сэр? — Закончил. — Всё? — Да, связь была отличной. На этот раз мы хорошо друг друга слышали. Рансети разокурил. Прошло несколько часов с того момента, как он курил последний раз. Всё не мог выбрать свободные минуты. Тяжёлая изнуряющая работа по установлению связи с Джо Чипом окончательно его вымотала. У вас есть поблизости автомат с амфетамином? Конечно, в холле. Ответ владельца маратории массы сопровождался угодном жестом. Выйдя из переговорной, Ранцитер зашагал к автомату. Опустив монету, установил рычажок выбора, и маленькая таблетка со знакомым звоном упала в приёмник. От лекарства ему стало значительно лучше, однако он тут же вспомнил о назначенной через 2 часа встрече с Леном Нигельманом и подумал, что может и не успеть. Слишком много всего происходит, решил Ранцитер. Я не готов представить обществу формальный отчёт о произошедшем. Лучше, пожалуй, связаться с Нигельманом по видеофону и отложить встречу. По платному видеофону он позвонил Нигельману в североамериканскую конфедерацию. Лэн, сегодня я уже ни на что не способен. Я 12 часов пытался связаться с моими людьми в саркофагах и страшно устал. Завтра будет нормально. Чем скорее ты подпишешь официальное заявление, тем скорее мы сможем начать дело против Холлиса. Ребята из юридического отдела просто рвутся в бой. Думаешь, пройдёт гражданское обвинение? И гражданское, и уголовное. Они уже связывались с генеральным прокурором Нью-Йорка. Но пока ты не представишь формально заверенного доклада завтра, пообещал Ранситера. Я должен хоть немного поспать. Я скоро сам к чертям загнусь. Потерял всех своих лучших людей, подумал Рансвитера, особенно Джо Чипа. Моя организация обескровлена. Мы не сможем проводить коммерческие операции ещё месяцы, а то и годы. Господи. Ну и где я возьму таких инерциалов? Где я найду такого специалиста по замерам, как Джо? Конечно, Глен, сказал Нигельман. Отдыхай, спи. Завтра встретимся в моём кабинете. Ну, скажем, в 10 по местному. Спасибо. Ранцитер положил трубку и тяжело плюхнулся на настоящий возле видеофона пластиковый диван. Такого специалиста по замерам, как Джо, я не найду никогда, подумал он. И суть дела заключается в том, что корпорации Ранцитера больше нет. Снова, как всегда не вовремя появился владелец мароториума. Ну что-нибудь нужно, сэр? Чашечку кофе, ещё амфетамина, может быть, суточную капсулу? У меня в кабинете есть такие таблетки, одной хватит на несколько часов работы, а той на всю ночь. Всю ночь, промолвил Ранцветер. Я собираюсь спать. В таком случае, может быть, пошёл вон, рявкнул Ранцветер. Фогельзанг исчез. Почему я выбрал это место? — подумал Ранситер. — Наверное, из-за Эллы. Потому что это лучший мораториум, а теперь здесь и все остальные. Господи, совсем недавно они находились по эту сторону саркофагов. Какая катастрофа. Элла. Пожалуй, стоит на минуту с ней связаться, рассказать, как идут дела. Да я ей обещал. Поднявшись, Ранситер отправился на поиски владельца мораториума. Неужели опять вклинится этот проклятый Джори? Или удастся удержать её достаточно долго и рассказать ей про Джо Чипа? С ней так сложно стало устанавливать контакт. Джори разбухает, кормится ею, а может и другими полуживыми. Мораториюму давно пора принять в отношении его какие-нибудь меры. Джори угроза всем там находящимся. Почему ему позволяют творить что вздумается? Может, потому, подумал Ранситер, что они ничего не могут сделать? Может, в полужизни ещё не было никого подобного Джори?